Последний акт Суд возобновил заседание 11 марта. Слушались прения сторон и заключительные слова обвиняемых. Все утро до перерыва заняла речь прокурора Вышинского. Он начал яростные тирады.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 что он в течение всех лет революции боролся с ней и сегодня продолжает оставаться врагом, потому что он хочет сохранить те остатки враждебных сил, которые еще прячутся в своих норах. Кристинский рассказал о своей блистательной партийной карьере, которую начал 18-летним юношей в 1901 году, о своем руководстве подпольными большевистскими организациями, о многочисленных арестах, о работе в качестве помощника Ленина, По организационным вопросам, Он произнес также выразительную фразу Я считаю необходимым подчеркнуть, что о террористических актах, перечисленных во втором разделе Обвинительного заключения я не имел ни малейшего представления и узнал о них, лишь когда мне была вручена копия Обвинительного заключения. Объясняя свой отказ признать себя виновным на первом допросе, Кристинский сказал. Мне казалось, что легче умереть, чем создать представление у всего мира о моем хотя бы отдаленном участии в убийстве Горького, о котором я действительно ничего не знал. Рыков был мертвенно бледен и дрожал, однако привел убедительные доводы в свою защиту. Он признал свою вину в целом, затем добавил, «Но государственным обвинителем выдвинуто против меня обвинение в преступлении, в котором я непосредственного участия не принимал и которые признать не могу. Это обвинение в вынесении решений или в даче директива об убийстве Кирова, Куйбышева, Минжинского, Горького, Пешкова. Тут подробно были изложены те улики, которые по этому поводу выдвигаются против меня. Они покоятся на заявлении Егоды, который ссылается на Янукидзе. Ничего более уличающего меня не было приведено на судебном следствии. Убийство Кирова было предметом обсуждения двух судебных разбирательств. Перед судом прошли и непосредственные участники, и организаторы, и руководители этого убийства. Я не помню, чтобы тогда было названо мое имя. Затем Рыков стал настойчиво подчеркивать одно выразительное обстоятельство, а именно, что когда речь на суде зашла о так называемой попытке покушения на Ленина, состоявшейся за 20 лет до процесса, обвинитель представил свидетелей. Состоялись очные ставки и были выслушаны прямые показания. «Почему же по вопросу о моем участии в убийстве пяти ответственнейших политических деятелей можно вносить решение с косвенными уликами? Мне кажется, что это было бы неправильно. Я, во всяком случае, отрицаю свою виновность в участии в этих пяти убийствах. До ареста, — сказал Рыков, — считал, что Горький умер естественной смертью». Лишь на суде впервые узнал о принадлежности к нашей контрреволюционной организации таких ее членов, как Иванов. Закончил Рыков формальным признанием вины. Эта ответственность с моей стороны, конечно, превышает все разноречия по поводу отдельных фактов и отдельных деталей, которые до настоящего времени имеют свое место. Он призвал оставшихся на свободе правых разоружиться как можно скорее. Раковский заявил, «Я признался во всех преступлениях. Какое значение имело бы для существа дела, если бы я здесь перед вами стал бы устанавливать факт, что о многих преступлениях и о самых ужасных преступлениях права троцкистского блока я узнал здесь, на суде, и с некоторыми участниками я познакомился впервые здесь?» Это не имеет никакого значения. После этого Раковский пустился в разоблачение троцкизма, а также подчеркнул, что его показания полностью удовлетворили обвинение. Розенгольц пересказал свое революционное прошлое, начав с того, что он десятилетним ребенком прятал нелегальную литературу. Он закончил последнее слово упоминанием о своих детях. Любопытный факт. В отчетном докладе 18-му съезду ВКПБ Сталин дважды назвал имя Розенгольца первым среди заговорщиков 1938 года. Первый раз, говоря вообще об очищении советских организаций от шпионов, убийц и вредителей вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, вторично при упоминании расстрелянных в 1938 году — Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги.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 Получившего 25 лет, Раковского 20 лет и Бессонова. Что касается исполнения казни, то есть одна странность. Украинская советская энциклопедия, дополнительный том, статья о Гринько датирует смерть Гринько 15 марта 1938 года.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 который отбывал 10 лет как горькист, но горькистов по лагерям было много, а имя Левенштейн и не соответствует Левину, и плохо его маскирует. Был, кстати, кремлевский врач по фамилии Левенсон, его имя упомянуто в правде 13 -го, 6 седьмого -го года.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 Обещание сохранить жизнь женам обвиняемых было, похоже, выполнено. Еще недавно была в живых вдова Бухарина. Примечание редакции. Жена Бухарина, Ларина, живет сейчас в Москве. Различные источники сообщают о том, что в лагерях встречали жену и сестру Егоды, жену Иванова, жену Раковского, видели в Бутырской тюрьме.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 В течение всего периода процесса с 28 февраля, когда было впервые о нем объявлено, и до самой казни жертв советские газеты были полны, конечно, требований трудящихся, выдвинутых на митингах, чтобы грязной банде убийц и шпионов не было пощады. Передовые статьи и просто статьи о процессе повторяли это на все лады. Проходившие в то время в Академии наук конференции по проблемам физиологии приняла резолюцию с благодарностью НКВД. Народный Акэн Джамбул написал для правды очередное произведение, а заглавное — уничтожить. Приговор суда был встречен многочисленными выражениями радости народа. Жизнь, отбросившая в сторону право троцкийский блок, изображалась в печати, как цепь героических подвигов.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 Другая странность процесса состояла в том, что снова был назван в числе заговорщиков целый ряд важных лиц, которые нигде так и не появились. Как заметил, например, Гринько, Блок включал целый ряд других людей, которые не сидят сейчас на скамье подсудимых. Главные роли в заговоре, столь же важные, как роли основных подсудимых, были отведены Янукидзе, Рудзутаку и Антипову. Роли А. П. Смирнова, Карахана, Угланова, В. Шмидта и Яковлева представлены явно значительнее, чем участие в деле второразрядных обвиняемых. В качестве заговорщиков были названы также члены ЦК партии Варейкис, Любимов, Лобов, Кабаков, Сулимов, Разумов, Румянцев и Комаров. Янукидзе и Карахан, как известно, были расстреляны без открытого суда. Но почему? И почему нигде не появились остальные заговорщики? Таких вопросов в то время никто не ставил. Наконец, последнее, очень важное обстоятельство. Расчет Бухарина на то, что его тактика на процессе разоблачит всю фальшь обвинений, оказался, по-видимому, чересчур тонким. Было, разумеется, совершенно ясно, что он отрицал все прямые акты террора и шпионажа. Но на кого это подействовало? Серьезные независимые наблюдатели все равно не верили обвинениям и не поверили бы, даже в том случае, если бы Бухарин признался по всем пунктам, как не верили внимательные люди и обвинениям против Зиновьева. Но впечатление более широкой политической аудитории, для которой и ставили судебные спектакли, было простым. Бухарин сознался. Даже для тех, кто заметил, что признания Бухарина были лишь частичными. Его принятие на себя общей ответственности за организацию террористического заговора перевешивало тот факт, что конкретные обвинения в террористических актах он отвел. Вообще говоря, последние обстоятельства даже выигрышно оттенило тезис Вышинского, что Бухарин, вынужденный признать главное, старался увильнуть от ответственности за конкретные преступления. Сталин еще раз одержал победу. Ибо он, в отличие от интеллигента Бухарина, понимал, что политический эффект не зависит от простой логики. Ведь в 20-е годы оппоненты Сталина не раз побеждали его на съездах по всевозможным спорным пунктам, а практическая победа все равно осталась за ним.